Фамин. Алексей Фамин сидел над томами экономических документов и мрачно перелистывал один за другим, не находя за что бы зацепиться. Его взгляд не замечал ничего подозрительного, ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы события преступления. По противоположную сторону стола сидел Сергей Сергеев, улановская креатура и тряс ногой. Это все, конечно, замечательно. «Только скажите мне, пожалуйста, Сергеев...» Фомин перелистнул еще один счет, датированный 2014 годом. «А зачем вы все это собрали?» Сергеев захлопал глазами. «Ну, сказано было собрать все, что по хозяйственной деятельности. И мы это... собрали». «И даже не соображали, что собираете?» изумился Фомин. «Дайте-ка я взгляну на опись. Опись содержала все то же самое, разве что выделялись записи о видеофайлах с изъятых ноутбуков и жестких дисков. Вот там было куда интереснее. Видео со спектаклей, прогонов, технические дорожки, записи репетиций оркестров. Набрано было бегло, почерком Просковьюшки, позже самой же Просковьюшкой, расшифрованным в вордовском файле. Но, кажется, никто, собственно, просмотром этих записей не занимался. Потому что зачем же смотреть спектакли, если нужно доказать, что никаких спектаклей не было? а деньги на них были сворованы. Но он на всякий случай Фомин уточнил. — Сергеев, а вот эти видео, формат МП-4, формата WAV, вы их смотрели вообще? — А они у нас не открываются, — быстро сказал Сергеев. Фамин поднял глаза от бумаг. — В смысле, не открываются? — Программа не дает открыть, — пожал плечами Сергеев. — Пытались имеющимися программами открыть. Не получилось? «И что? Вы не попытались скачать другую программу?» «Так интернет не было, товарищ капитан», — сглотнул Сергеев. «Не положено в общежитии к сети подключаться». Фомин провел пятерней по своей лысине и шумно выдохнул, словно паровоз, готовящийся отправиться в путь. «Интернет не было. А сходить в кафе и найти Wi-Fi У вас не было чего? Желания? Возможности?» «Так это же не единственное дело у нас, товарищ капитан». — посликнул обиженный Сергеев. — Мне из моего тульского управления десять материалов прислали. Надо все проверить. Тут ж не да кино, простите. — Это не кино, а материалы дела, — парировал Фомин. — Дело, по которому пока вообще непонятно, было событие преступления или нет. — Так как же, товарищ капитан? Ведь уже есть показания гражданки Масловской, есть бухгалтерская документация, да и Матвеев, вот... Фомин усмехнулся и замахал рукой. В то и дело, что нет никакой документации бухгалтерской. Они будто вовсе записи не вели. Или их кто-то уничтожил. Потом пристально посмотрел на коллегу, который его уже порядком раздражал. — Сергеев, дорогой мой, давайте без комедий. Показания. Посадили бедную женщину в изолятор и ждут, когда она заговорит. Сергееву вдруг стало очень жарко. Он расстегнул пуговицы рубашки Пола приоткрыв бледную кожу груди. Лицо у него при этом было красное, как у человека, который только что пришел с пляжа. Они никогда не отдохнут, да? И никогда не уйдут в отпуск. А начальство сейчас в Адлере, все. Пока они по ноутбукам да по общагам. Лето в Москве. Лето. Холодное московское лето. «Разве не всегда так делается, товарищ капитан?» спросил, наконец, Сергеев. Фамин обернулся и посмотрел прямо на подчиненного. Тень фаминской лысины накрыла половину узкого лица Сергеева и казалось, что по голове следователя ползет солнечное затмение. Фамин надеялся, что Сергеев шутит, но нет, он оставался абсолютно серьезен, абсолютно серьезен, несмотря на то, что сказал лютую чушь. Сейчас, может быть, сказал наконец Фамин, сейчас все так делается. Наверно. «Но когда-то...» — он вздохнул и махнул рукой. «Иди, Сергеев. Иди и постарайся хоть какой-нибудь из этих видосов запустить. А то совсем позор получается. Дело есть, преступления есть, вроде как. А что они там на сцене показывали, мы не знаем». «Понял вас», — кивнул Сергеев. «А по свидетелям?» «Да, этих мужиков, которые с Маславской работали. Чем он там владел? Автосервисом?» «А второй?» «Да, у второго в шор. Ну, хорошо, их допросите. Можете идти». Сергей встал, козырнул, как образцовый солдатик, и выскользнул из кабинета. Только и осталось от него, что запах какого-то горького парфюма. Фомин подошел к окну. Было солнечно. На детской площадке через дорогу дети играли в волейбол. Мальчики и девочки. Такие счастливые. О чем волноваться?» И правда, впереди все детство, даже если смешанное со школой, о которой у Фумина были не лучшие воспоминания. А потом одного из них или двух, или сразу трех задержат опера, и Сергеев или один из его потомков будет шить им дело. Шить и думать, что вот так работа следователей и должна быть устроена. Еще козырять будет начальнику группы и говорить приятные слова на памятные даты. Фамин очень устал. Он подошел к столу, извлек из верхнего ящика планшет, в который загнано было написанное от руки заявление об увольнении по собственному желанию. Фамин сел за стол, достал из пачки ПВМЛ сигарету и щелкнул зажигалкой. Стал перечитывать. Вот они обложены двумястами томами дела, которое еще не факт, что имеет смысл расследовать. Одиннадцать лет назад было не так. Первым делом, которое поручили Фомину, была 139-я, незаконное проникновение в жилище. Не 200 листов, а 65. Все по делу. Протокол осмотра места происшествия, показания потерпевшей, свидетеля и жулика. Плюс характеризующий материал и процессуальные документы. А сейчас даже непонятно, были жулики или нет. А уже извели целую березовую рощу на это долбанное дело. Не следователи, писари. А он, Фомин, главный среди них. И хрен знает, кому все это надо. А что теперь? Завели дело на мужа судьи и его подельника. Потом забрали его вдруг у Фомина. Мужа отправили под домашний арест, а потом и вовсе под подписку. А подельника оставили мариноваться в матросской тишине. Дело меж тем лежало в суде нетронуто, будто к нему приближаться боялись. И так у них совсем. Фомин щелчком отправил бычок в наполненную доверху обрезками и фантиками мусорную корзину, взял ручку, чтобы подписать заявление, и уже занес ее над бумагой. Солнце как раз очень удобно падало на место для подписи. Потом увидел рядом сописью диск, который принес Сергеев. Фомин вздохнул. Достал старенький ноутбук Toshiba, захрустел конвертом с диском. Ноутбук читал диск медленно, словно старенький библиотекарь, пыхтя и фыркая, разогреваясь от чего-то. Фомин отложил заявление в сторону и стал ждать. Через минуту диск открылся, и у Фомина, вот к неожиданности, с первого раза получилось запустить видеофайл, поименованный «История солдата». В плеере ткнул курсором в случайное место. Под потолком висели на железном обруче софиты, напоминая большую люстру. Люстра вращалась против часовой стрелки, выхватывая в конус света распластавшуюся на полу рыжеволосую девушку. Она полулежала, опираясь прямыми руками на подмостки, от которых поднималось облачко пыли. Вокруг девушки были другие артисты, все в черном. Фамин увидел их не сразу. Они все подползали в сторону камеры, медленно, словно притаившиеся в кустах партизаны. «А я никогда смерти не боялся. У меня прямо картинка перед глазами встала», — говорила Рожеволосая. Она опустилась на четвереньки и стала изображать ходьбу. «Идет старая женщина, моя мама, которая все для меня сделала. Она меня вырастила без отца, а в глазах у нее пустота, и она все ждет, когда умрет. И это сделал я». Эта мысль мне прямо кровь сворачивает. Артисты извиваются вслед за девушкой. Фамин смутно узнает вроде как балетные движения, но понятия не имеет, как они называются. Последний раз Фамин был на балете, когда ему было 14. Она мне писала. Теперь все время слушаю радио, чтобы голоса были, потому что без тебя такая тишина. Смена кадра. Тишину заполняет эмбиент. Следом... Звуки перестрелки и взрывов. Артисты в черной одежде вращаются на шестах. Никакого секса. В их движениях только смутная угроза. Снова обрезка. Опять освещенная вращающимися софитами сцена. Камера то приближается, то отдаляется. Артисты на подмостках совершают несинхронные движения. Они похожи на стрелки сломанных метрономов, которые идут не в такт. Рожеволосая девушка в черном вечернем платье кричит одному из них потому что в голове у тебя горы, расставлены палатки, идет снег. Ребята уже поели, да? Скоро восемь. Уже поели. Кто-то лег, а кто-то остался стоять. К артисту подбегает со спины другой артист с натянутыми на голову колготками и валит его на пол. Что-то стучит. Работает что-то вроде пилы. Скрежет, скрип. Люди в балаклавах из колготок валят на землю людей без балаклав. Барабанщик бьет в тарелки. Звучит сирена, как на полицейской мигалке. А может быть, там бой? Да нет, просто кто-то лег, а кто-то остался стоять. Затемнение. Фамин некоторое время смотрел на черный экран. Потом увидел, что у него дымится палец. Не заметил, как успел закурить. Отправил бычок в мусорку, выдохнул дым в солнечный конус и снова взял ручку. Не знаю, что это было, Но никакого мошенничества тут точно нет, — думал он, выводя за корючки подписи в нужном окошке. — Никакого, блядь, мошенничества! Потом сложил рапорт вдвое, чтобы завтра подать с самого утра. И тут увидел кое-что в том самом ящике стола. Там была газетная вырезка, не пожелтевшая, серая, с прошлого месяца. Помин не сразу вспомнил, извлек ее на свет. «Джентльмены, удачи! Раскрыто самое громкое коррупционное преступление Сибири. Семья томского чиновника получит тюремные сроки». Журналист в приступе пафоса переоценил российское правосудие. Жена и дочь Арсения Медренко были под подпиской, пока сам Медренко куда-то пропал. Бежал за границу, возможно. Нет, Фомин, конечно, понимал, как это работает, и знал, как такие дела создаются. Конкуренты не поделили рынок госзакупок, И назначили Крайнего. Вечно таким, как Фамин, не дают работать и все время играют в дурацкие кошки-мышки. Долго он еще будет это терпеть. Если уйдет, так и запомнят терпилый. Ну, то есть да, бандиты, да, одиннадцать лет, но чуть что около политическое терпило. Все вокруг терпилы, конечно. Но Фамин-то считал себя настоящим профессионалом. Из тех, что Шерлоком Холмсом зачитывались, и честь с молоду берегли, и снова его заставляют терпеть вместе со всеми. Ходим как на параде чекане шаг. А На смену нам курсанты из казачьих училищ, следоки с нагайками. Тьфу пропасть! Помин взял в руки заявление и быстро его разорвал по диагонали без определенного порядка, и швырнул бумагу в мусорное ведро в компанию к бычкам и пластиковым стаканчиком. Потом встал, отряхнулся, извлек диск из ноутбука и сложил обратно в конверт. «Если есть дело, надо с ним разобраться», — сказал он про себя. «В этот раз сам решу, виновны или нет». По совокупности. На столе завибрировал телефон, кнопочный BlackBerry. На экране отобразился незнакомый номер. Фамин, слушаю. Алексей, это вы? Бывало, что сидельцы или спасенные из заключения принимали Фамина за решалу и звонили ему по не требующим отлагательств вопросам, как будто честно делающий свою работу человек уже такая редкость, что ему положен особый статус. Знаете, я на службе, сейчас рабочее время. И погодите, погодите, дайте договорить. Я все понимаю, но дайте договорить, можно? Фамин откинулся на спинку стула и вздохнул. «Слушаю. Это Арсений Медренко. Я из Томска. Вы обо мне могли слышать?» Как говаривали в юные годы фамина, легок на поминках. «Да, помню. Сразу могу сказать, что имена оперов, которые вас задерживали и потом сопровождали, выдать не могу. Служебная тайна. И денег не предлагайте, пожалуйста. Не люблю». «Нет-нет, дело не в этом, конечно. Я по другому вопросу. Вам имя Стригоев о чем-нибудь говорит?» «Человек в черном. Погон с бриллиантами на плече у фумина, Ручка с Микки Маусом». «Впервые слышу. Это что-то молдавское. Алексей, вы знаете, вы плохо врете. Не бойтесь, это не разводка. Я сам опасаюсь, как бы за мной не выехали». — В общем, я знаю, на кого Стрегоев работает. Этот самый Стрегоев, он, как бы вам объяснить... Э, короче, дела последних лет, о которых я знаю, так или иначе замешаны на нем. Мое дело... Потом дело с этим театром... — Что конкретно вы имеете в виду? — Медренко кашлянул. — Давайте встретимся в нейтральном месте, и я вам все изложу. Могу через секретный чат отправить адрес? — Ну, если вам и правда что-то известно. — Да, дайте пару минут. Фомин положил трубку. Посидел над раскрытой папкой, подумал. Потом посмотрел адрес, который ему прислали в мессенджере, и вышел из кабинета. Наташа. В шесть утра камеру разбудил Шмон. Не то чтобы их раньше оставляли наедине с полезными передачками и самсунгами предпоследней модели, Но обычно они знали об обыске заранее. Тюрьма строится на взаимовыгодном сотрудничестве, и обитатели их камеры делали всё, чтобы заслужить расположение руководства. Кроме того, старшая по хате собиралась девчонок еженедельный сбор на ремонт марафетов, который направлялся администрации. Никому не хотелось узнавать, что будет с теми, кто захочет эту десятину скрысятничать, поэтому платили все, а кто не мог — оставлял в счёт уплаты свою часть общака. И когда в хату ворвалась толпа вертухаев и принялась потрошить мешки, тумбочки и полиэтиленовые пакеты, обитатели камеры оказались застегнуты врасплох. Впрочем, довольно быстро выяснилось. Искали что-то конкретное. Наташа высматривала Диану, но её нигде не было видно. Командир вертухаев, худощавый мужчина средних лет, с землистым лицом и пустыми глазами, слегка прихрамывающий на правую ногу, молча шел вперед, пока его подчиненные наваливались на вещи очередной жертвы. Сзади него причитала старшая, макушка которой едва приходилась командиру по плечи. Она изобретала одну матерную конструкцию за другой и размахивала руками, как будто надеясь, что в какой-то момент надоест надзирателю, и он обратит на нее внимание. «Бесполезно». Его не интересовали крики старшей по хате. О том, что его интересовало на самом деле, Наташа догадалась, когда командир поравнялся с соседней койкой, но было уже ясно, что там ничего интересного он обнаружить не собирается. «Там всего лишь чай и инсулин», — слабым голосом сказала Наташа, на всякий случай отходя к окну. «Пожалуйста, оставьте мне инсулин». Мне его не выписали здесь, так что пришлось... Пожалуйста. Командир ее не слушал. Он молча достал мешок из-под матраса и быстрыми движениями развязал лямку. Не человек, а машина. Что ему от нее надо? Почему всегда во всем виновата она, и все неприятности падают на ее голову? Почему? На едва засланную шконку, прямо на порванное одеяло... Посыпались пакетики с чаем, инсулин, пакет карамелек и... Кое-что еще. Какого? Только и выдохнула Наташа. Начальник цыкнул и кивнул сам себе. Потом повернулся к Наташе. Лицо у него было какое-то сморщенное, пыльное что ли, усталое, а вовсе не торжествующее. И показал маленький целлофановый пакетик. «Сама сознаешься?» «Или по-плохому будем?» Наташа почувствовала, как у неё подкосились ноги и, не спрашивая разрешения, упала на матрас. Только и могла, что беспомощно водить глазами по лицам выстроившихся за командиром соседок. «Кто? Что за... Кто ты её подставил? Но кто именно и зачем?» У неё тряслись руки. В надежде найти Диану и броситься к ней за поддержкой, Наташа оглядывала лица зечек и вдруг увидела Ладу. Та смотрела на нее суховатым прищуром, с выражением торжества на костистом лице. «Вот она! Сука!» — выбросила вперед палец Наташа и закричала не своим голосом. «Ты мне подкинула это! Ты подсунула! Иди сюда, мразь!» Забыв о больных ногах, Наташа вскочила с койки и, растолкав пару девушек, схватила Ладу за грудки. «Ты подкинула мне! Подкинула ночью, мразь, когда инсулин выбросить хотела! Сейчас выбью из тебя, срань!» «Ты дура», — сказала Лада сухо, с презрением. Изо рта у нее пахло луком. Хоть и бухгалтерша, а все равно дура, мудозвонка. «Тебя наебали, а ты срываешься на тех, кто слабее, тех, на кого удобно». — Что ты мелешь? А ведь мне было тебя жалко. Такая ранимая и добрая, пока не оказалась, как остальные. Наташа хотела уже врезать ей, но почувствовала, как ее схватили под руки. — Это она мне подбросила наркоту! Она! Я видела! — кричала Наташа. — Где ты, убийца? Мразь! — Сами разберемся, кто кому и чего подкинул. — сухо прокомментировал командир. — А пока посидите обе в одиночке. Придёт следователь, решим вопрос. В одиночке было сыро и воняло тряпками и ржавчиной. Первое время Наташа лежала, положив голову на ладони и свёрнутое одеяло, чтобы хоть немного мягче. Не помогало. Потом каким-то образом удалось заснуть. Голоса дочерей... Она слышала теперь только во сне. Наверное, кто-то из её начитанных и талантливых начальников театралов ввернул бы сюда какую-нибудь цитатку из Мандельштама или Солженицына, но ей вспоминалось только дурацкое, вскормлённое в неволе «Орёл молодой». Вот был пятый класс, и Наташа читала Пушкина со сцены в актовом зале, теребя от волнения красный галстук. А вот тебе уже пятьдесят семь. Одна дочь юристкой работает, другая недавно поступила, а ты сидишь в СИЗО, в одиночке. Потопила тебя Наташа, схватила за ногу и потянула на дно, а ты виновата лишь в том, что не схватилась за проплывавшую мимо корягу. Вскормленный в неволе орел молодой. А еще, конечно, никто ее отмазывать не будет. В отличие от этих там, гендиректоров и Цитрина, надежды русской культуры, гениального режиссера и прочее, и прочее. За них будут подписывать письма, про них будут множиться посты в соцсетях. А Маславская? Да кто такая-то, ваша Маславская? Кто-то вообще помнит людей, которые сводят дебет с кредитом целыми днями, чтобы налоговая лишний раз не нагрянула, а менты не устроили маски-шоу? Однажды Даша повела её на трансляцию спектакля в кино. Ну, странное мероприятие такое, типа как бы смотришь постановку хорошего театра английского, только в кино. И там Камбербетч играл. Даше нравится этот новый сериал bbc про Шерлока Холмса, вот и потянула её за собой на спектакль. Спектакль Наташа не поняла. Может, просто потому, что где-то в середине первого акта заснула и проснулась только во втором. Но она хорошо запомнила, как ведущая перед представлением рассказывала о театре. И не забыла упомянуть. Вот, режиссёры, актёры. Это здорово, конечно, но у нас ещё есть бухгалтера и юристы, которые делают работу нашего театра возможной. И тут же показали белозубого юриста театра, который рассказывал что-то про новую систему соцсобеспечения для пожилых артистов. В российском театре. Ничего подобного услышать нельзя. Есть те, кто на сцене, и те, кто всегда в тени. Но в тени ведь не значит, что ты выполняешь ненужную работу. Просто ты не стоишь в свете софитов и не делаешь селфи со звездами с бокалом мартини в руках. И как раз поэтому, — думала Наташа, глядя в потолок, заступаются за тех, кто умеет в нужный момент посветить лицом в нужном месте а потом показать что-нибудь эдакое и обозвать перформансом. А вот им, таким работягам, как Маславская, только и остаётся чахнуть над кассой, как над златом. И ведь над чужим златом. А она, как жила на одной из московских окраин со смешным деревенским названием, так и живёт. И на все работы ездила одним и тем же маршрутом. Утром набиваешься в микроавтобус, потом в метро, а вечером тот же маршрут обратно. Ну, оплатила дочерям учёбу, отцу наняла сиделку, на лечение себе денег хватало едва-едва. Но мучениками, конечно, будут Матвеев, Цитрин и прочие театралы. А вот она, Наташа Маславская, будет страдать, потому что на неё всем плевать. Пыталась спать, но сон всё не шёл. Тихо было, как в барокамере, а отвлечься нечем. Наташа пыталась выписать книг из библиотеки СИЗО, но её просьбы оставались без ответа. Заснуть удалось только под вечер. Правда, ночью Наташа опять проснулась. Ей всё чудилось, будто в решётку по паучьей лезут Лада и её мёртвые дети. Утром к Наташе снова пришли правозащитники, но она не смогла встать с кровати. Полчаса примерно потратили на то, чтобы натянуть штаны, но в итоге Наташа всё равно упала на шконку и зарыдала. Хотела держаться бодрячком и не жаловаться, но тут из неё полилось само. И про то, что дочерей не дают увидеть, и про инсулин, и про отсутствие хоть какой-то коммуникации с адвокатом, и что следователи регулярно вывозят её на допросы лишь за тем, чтобы задать пару дежурных вопросов и возвращают её обратно в изолятор. Правозащитницы... Одна девушка помоложе и женщина с короткой стрижкой и строгим взглядом прокурора обещали помочь и прислать врача. Но Наташа уже знала, что без воли администрации правозащитники ничего сделать не смогут. А чтобы тюремное начальство зашевелилось, нужно было давление активистов и общественности. В общем, никто Наташе не поможет. «Наталья Григорьевна!» — в камеру вошел следователь Сергеев. Наташа попыталась привстать, но перед глазами тут же поплыли круги. «Что? Опять будете меня допросами мучить?» — устало вздохнула она. Сергеев как будто удивился. Большие его глаза словно еще больше округлились. «Мучить? Зачем же мучить? Мы ведь беспокоимся о вашем здоровье!» — улыбнулся молодой человек. «Вы уж простите, что приходится вас туда-сюда. Работа такая. Давайте я вам помогу». Когда ее уже вели по коридору, Наташа увидела Диану. Так говорила с надзирательницей и щелкала в воздухе пальцами, как бы подтверждая сделку. Ну или так показалось Наташе. Проходя мимо них, Наташа воскликнула. «Диана, почему? Почему?» Но Диана отвернулась будто и не знала её. За что? Ну, а потом опять. Слёзы, наручники, душный коридор автозак. Сергеев то подбадривает, то помалкивает, сверяясь с какими-то записями в телефоне. Снова утомительные стояния в пробках, в этот раз как будто даже более долгие. Затем, наконец, белый дом с двумя флигелями, которому Наташа рада почти так же, как старому приятелю, Настолько ей трудно было дышать в автозаке. Снова тот же самый кабинет и унылый филин, капитан Уланов. «Вы всё тоже хотите, чтобы я подписала показания?» — сказала Наташа, когда заботливый Сергеев подвинул ей стакан воды. Уланов не проявил к ней особого интереса. Писал что-то в тетради, словно её в комнате вообще не было. Наташа стала вдруг очень зябко. Словно позади неё на полную мощность включили кондиционер или широко распахнули дверь холодильника. «Ну, Наталья Григорьевна, — крякнул наконец Уланов, — выбор у вас небольшой. Либо по полной программе, да ещё с контрабандой наркотиков». Наташа смотрела на бумажку с показаниями. Она уже едва видела текст, да, в общем, и так знала, что там написано. Всё, что она чувствовала, — это то, как сильно она устала. «Мне нужны гарантии», — услышала Наташа собственный голос. Он звучал неожиданно твёрдо. «Мы слушаем». Во-первых, Наташа говорила медленно, стараясь контролировать дыхание. «Моим дочерям гарантируется безопасность». Старший пожал плечами, мол, само собой разумеется. Как без этого? «Второе», — пожевала губами Наташа. «Второе. Мне сократят срок наказания и уберут абсурдные обвинения с наркотиками». «Завтра мы с вами поедем к прокурору», — сказал Уланов. «И подадим ходатайство о рассмотрении вашего дела в особом порядке, то есть без изучения доказательств, но с сокращенным сроком». «Потребуется какое-то время на соблюдение формальностей, но я не думаю, что тут у нас с вами возникнут проблемы». «А с наркотиками...» — он усмехнулся. «Вероятно, произошла какая-то досадная ошибка. Мы так и думали, что вы к этому не причастны». И третье. Наташа глубоко вздохнула. «Меня выпустят из изолятора и посадят под домашний арест. Вы не знаете, что такое жить с диабетом без инсулина» товарищ подполковник, без адвоката и без возможности видеть. Это все выглядит как какая-то пытка, если честно. В глазах Уланова заплясали недобрые огоньки. — Ваше счастье, что в нашем ведомстве пытки не практикуют. — Как же не практикуют, если в интернете пишут? — На заборах тоже пишут, — процедил Уланов в момент из Филина, превратившийся в ворона. А я вам ответственно заявляю, что в моем ведомстве никаких пыток нет. Если хотите, чтобы наше соглашение осталось в силе, он кивнул на листок с показаниями Маславской. Не рекомендую рассказывать на суде, что вас кто-то там пытал или заставлял что-то делать. Терпение у нас не безгранично, Наталья Григорьевна, поддакнул Сергеев. Но я не сомневаюсь. Уланов выпрямился и нацепил улыбку обратно. «Что мы с вами нашли? Общий язык, и будем придерживаться плана. Ведь так?» Наташа угрюмо кивнула. «А про домашний арест? Ну это уж суду решать. В конце концов, у нас в стране правосудие независимое, и тут я повлиять не могу». «Пусть хотя бы свидание разрешат», — тихо проговорила Наташа. — Ай, это пожалуйста. — Уланов махнул рукой. — Ну что, подпишите? Петровка стала как будто ближе за последний час. Так, по крайней мере, казалось. За окном шумело солнце. За окном класса шумело солнце, и пионерка Наташа Маславская смотрела, как мимо школьной ограды идут праздные люди. Серьезные и не очень. С сумками и без рубашках с рукавами и без них. Потом она призналась, тихо, одними губами, что выучить не успела, а признаваться было стыдно. Но когда Наташа призналась, ей почему-то вдруг стало легче. И словно огромная тяжесть, давившая ее изнутри, ухнула куда-то вниз и испарилась. И росчерк красной ручкой в дневнике... Теперь казался даже чем-то неизбежным, логичным. Наташа наслаждалась наполнившей её лёгкостью, и если бы она вдруг превратилась в воздушный шарик, это её совершенно не удивило бы. Вот и сейчас она смотрела на свою подпись и уточняющую приписку, как на путёвку в санаторий. Теперь всё стало вдруг кристально ясным и понятным, как приходы-расходы маленького и п. Фамин. Когда Фамин вышел из метро, над головой бурчал гром, а потом и вовсе зарядил ливень. Трамвай сломался, и пришлось топать по грязи две остановки. Так что на условленное место встречи Фамин опоздал на полчаса. Я уж думал, вас самого задержали. Пожатие у Медренко было крепкое, но быстрое, боязливое. — Да кому мы нужны? — усмехнулся Фомин. Медренко был приземистый и какой-то очень зажатый, поэтому казался мелким. — В этом городе все кому-то нужны, — возразил Медренко и странно усмехнулся, будто крякнул. — Идемте, здесь недалеко. Они прошли куда-то дворами и закоулками и приземлились в одном из кафе у трамвайных путей. Медренко выбрал самый дальний угол и попросил официантку выключить лампу над их столиком. Но это уж усомнился Фомин. «Нет, вы не знаете, на что они способны», махнул рукой Медренко. «В каждом заведении общепита установлены камеры с круглосуточной записью. Кому надо, тот видит все. У меня с головой все в порядке. Я, когда в мэрии работал, считался самым перспективным сотрудником». Медренко вздохнул. «На нем был спортивный костюм. Недорогой, старый, черно-синий. В таких путешествуют в поездах, чтобы не заморачиваться». Куда намылился после их разговора Медренко? Фомин догадывался. Не зря тут финский визовый центр недалеко. Понимаете, мне терять уже нечего. Я все потерял. У меня были две квартиры. У жены и дочки по квартире в Томске. В Москве дочки на учебу квартиру купили. И вот только-только купил дачу во Франции. что же, Арсений Сергеевич, решили с чистосердечного начать? Благодушно уточнил Фомин. Медренко дернул лицом. Нет-нет, я не о том. Я вот не знаю, зачем я это все вам рассказываю. Лицо у вас какое-то, не как у них всех, интеллигентное. Понимаете, начиналось-то хорошо. Приходят три фирмы с инфраструктурными проектами. Там мост, железнодорожная ветка и еще что-то. Говорю, ну, будем решать. А потом приходят мостостроители и говорят, ты или нам мост одобришь, или проблемы у тебя будут. Ну, я такой, в смысле? Вы что себе позволяете? Они там бабки бешеные обещали. Но сам принцип-то какой? Я им кто, уборщица или замгубернатора? Вопрос был явно риторический, так что Фамин промолчал. Я им, значит, все область в золото превращаю, простите. А они мне это... Ну вот и еду в Петербург на форум. И там нагоняет меня этот ваш... Стрегоев. Медренко поежился. В этот момент официантка принесла водку. И Медренко тут же выпил полную стопку. Фомин к своей не притронулся. — Я потом там справки навёл. Оказывается, вот та фирма, которая мост строила, была прокладкой. И ещё через пару прокладок вела... к Кому бы вы думали? — Юрию Боброву. — Не дожидаясь ответа, продолжил Медренко. — Бывший замглавы администрации президентской. — Я пока не понимаю, какая связь между Стригоевым и... — Люди делают со страной то, что им вздумается, — рыгнул словами Медренко. — Только незаметно. Делают так, как им надо. У Боброва этого есть структура, называется управление. И вот там состоит этот самый Стригоев и выполняет всякие поручения. — Что, один состоит? Как-то не густо для могущественной организации, — не выдержал фамин. Улыбка у Медренко была странной, уголок рта все время дергался в нервном тике. — Ну, знаете, соседней стране хватило. Вы понимаете, это целая сеть, сеть, в которую нас затаскивают. Это тянет на несколько уголовных статей. Погодите, погодите, остановил его жестом Фамин, так и не претронувшись к своей стопке, пока Медренко опрокидывал одну за другой. Допустим, все, что вы говорите, правда. И Боброву надо влиять на ситуацию в стране и не в одной. Но с какой статьи ему лезть в Томскую область и в театр? Взгляд у чиновника изменился едва заметно, но достаточно, чтобы перемену заметил Фамин. Глаза Медренко забегали, увлажнились. Так выглядит чистый, беспримесный страх. Медренко резко вскочил со стула, едва не опрокинув его, бросился к сумке. Лишь в последний момент его остановила хватка Фамина и воскликнул: «Он и к вам приходил, и вы согласились?» да «Успокойтесь вы, Медренко», рявкнул Фамин. «Чем больше вы арете, тем больше привлекаете ненужное внимание. Не успеете в свою Финляндию сбежать. Повяжут вон прямо на выходе». Кажется, это убедило Медренко потому что он послушно плюхнулся обратно на стул. Потому что они не дураки. Они знают, что основной ресурс сегодня уже не золото, не нефть, не газ, не даже кремния какой-нибудь для всяких штук технологических. Ресурс он вот здесь. Мозги. Понимаете? Начать надо с научных центров. Вот как Томск или Сколково. Потом театры. Потом, может, глубоко в науку руками полезут. Кто его знает? Фомин смерил собеседника скептическим взглядом. «И вы ради этого меня сюда позвали?» Медренко всплеснул руками. Нервный тик у него так и не прошел. «Ну, как вы не понимаете, единственное, что нас может спасти в этой ситуации, это хорошее уголовное дело!» «Для уголовного дела нам потребуется свидетель», — улыбнулся Фомин. «Особенно учитывая некоторый контекст, которым вы так чистосердечно поделились». — Нет, нет, тут без меня, пожалуйста. Я еще пожить хочу. И желательно не в Магадане, — скричал Медренко. Бывший зам губернатора в момент подхватил потасканную спортивную сумку, метнулся к двери и был таков. Фамин пожал плечами, поднялся и дернул за шнурок светильника. Потом достал из портфеля блокнот, раскрыл его на исчерканной странице и добавил туда пару пометок. — Стрегоев и Бобров, значит, — хмуро сказал он. Ну что ж, начинали, бывало, и с меньшим.